Глава шестая. Привет с земли. Время прохода через портал очередного челнока знали все, поэтому личный состав колонии с самого утра пребывал в ожидании и предвкушении. Мелкие наперебой просились в команду встречающих, но для дела столько народу не требовалось, поэтому Севу пришлось провести ряд разъяснительных бесед, определив каждому конкретную и, безусловно, важную задачу. Руководить сверстниками он умел. В назначенный час трактор с волокушей и сопровождением направился в сторону озера и скрылся из виду в пелене дождя. Вода словно висела в воздухе мельчайшими капельками, медленно оседая на землю. Второй трактор окашивал поселок расходящимися по спирали кругами. С началом сезона дождей трава бурно пошла в рост, и люди были вынуждены постоянно отслеживать состояние полосы отчуждения, дабы хищники не могли подобраться незамеченными. Добравшись до песчаной косы, Встречающие принялись напряженно всматриваться в сплошную низкую облачность. Но в беспросветной пелене дождя и низких облаков ничего не разглядели. Увидели челнок только, когда тот уже плыл по воде, быстро теряя скорость, отчего у всех на виду упал в воду тормозной парашют. Набегающий поток воздуха перестал набегать и наполнять его. Буксирным катером правил лом. Отрос к носовому рыму шаттла отчалил Дэн. Парни успели неплохо освоиться с плавающим хозяйством. Именно сюда, на единственное плавсредство колонии, и планировалась установка следующего газогенератора. Банально из-за того, что катер заметно просторнее, чем тутошние миниатюрные тракторы. Прибывший корабль подтянули к берегу и перецепив трос, трактором вытащили на песчаную косу примерно на 3 длины. Отделили аптикатель, дождались открытия люка и приветствовали первого пилота, который неожиданно оказался пилотессой. Собственно, как и остальное население Челнака, которое тоже было представлено только женщинами. «И чего это вы все тут такие вооруженные?» — спросила жгучая брюнетка, неведомая каким способом избежавшая стрижки Подкотовского. «Аборигены здесь слишком зубастые», — хмуро ответила Мила, показывая стволом пистолета-пулемета на крупных волков, маячивших у кромки зарослей в сотни метров от людей. «Глаз да глаз с ними нужен». Тем временем из люка показался торец черного пластмассового ящика с ручкой, за который и ухватился Краев. С другого конца взялись хекнувшие отвеса лом с Деном. Три шага и кофр на волокуши. «Эй, мальки, отставить, вам наблюдать!» — остановил трудовой порыв юнцов командир. «Мне Вера за ваши развязанные пупки клизму со жгучим перцем вставит». И, отдав карабин брюнетке, Игорь с подошедшим напарником принялся за прием груза и укладку того в волокушу. «А вы тут все по именам друг к другу обращаетесь?» полюбопытствовала женщина-пилот. «Ага, ну и по кличкам еще. И все поголовно на «ты». Так уж сложилось. Обстановка тут слегка боевая, отчего политессы как-то быстро и естественно отсохли. Один только старшой требует имени-отчества, изредка пропуская дядю Славу. «Тогда я Зоя. А тебе и представляться не надо, Гоша», хмыкнула женщина, рассматривая имена на комбезах. «На самом деле меня зовут Игорем», улыбнулся черноволосой Краев и, разведя руками, добавил. Но так уж вышло, что обозвали Гошей. «Надо будет перетереть в узком кругу кое-что, потому что новости у меня не самые радостные», сказала Зоя, когда встречающие принялись увязывать груз и оставили ее наедине с Игорем Краевым около уже закрытого люка. «Ты собери лиц начальствующих, а я все сразу и выложу. Это, как я понимаю, будет уже в лагере». Игорь только кивнул. Добравшись до поселка, в который попали через так называемый грузовой шлюз, Место с двумя воротами и пустым пространством между ними новеньких быстро представили старожилам, после чего ознакомили с местными достопримечательностями, то есть показали, где тут что. После чего Краев пригласил Зою на наблюдательную вышку. Туда же подошли Сева и Ксюн. Так уж сложилось, что эта пара мальков координировала основные процессы. Причем даже люди взрослые с ними не спорили. Поправляли иногда. Не без этого, но не конфликтовали. Все берегли добрые отношения в столь маленьком коллективе и избегали скандалов. Тем более, что мелкие и не командовали, по сути, облекая свои просьбы и рекомендации в форму вопросов или предложений, иногда для убедительности подклянчивая. «Интересное руководство здесь сложилось», — хмыкнула Зоя, обведя взором собравшихся. Игорь на это ничего не ответил. Сама же Зоя дальше развивать тему не стала, а перешла к существу вопроса. Политическая обстановка на земле крепко напряглась. Россия из-за хорошего задела в области средств для вывода в космос серьезной техники начала освоение планет сразу за тремя порталами. Поначалу это никого не волновало, но потом американцы и китайцы в этом направлении быстро подтянулись и тоже принялись заселять более одной планеты. Французы тем временем не спали, совершенствовали технику, а там и гондурасы с нами принялись заявлять свои права на долю в космическом пироге. Это не считая Италии и Испании в тесной связке с Германией объединивших усилия в области носителей для вывода на орбиту солидных масс. Все вдруг захотели колонизировать новые миры. Вон поднялся кипиш. Экономические санкции, подлянки с поставками комплектующих. Короче, все вдруг дружно собрались на ассамблею и совершенно официально нашей стране выделили под освоение только одну планету. К сожалению, не эту. Так что наш заезд сюда финальный. Отсюда весьма насущный вопрос. Как у вас тут с пропитанием? «Картоху и горох с фасолью со своего огорода едим. Мясо, можно сказать, само под выстрел приходит», – пожал плечами сев. «А если вообще, то продуктов длительного хранения имеется на месяц-полтора. Это смотря как кушать», – добавил Игорь. «Мы перед дождями успели убрать кое-какие зерновые и бобовые с опытных делянок. Есть перспективные культуры. Опять же, в озере рыба водится, так что не оголодаем». «Вот и хорошо. А мы привезли немного оружия на случай», – если сюда со своим государственным флагом явятся любители решительных действий. Кстати, мальки, женщина пристально посмотрела на Сева, сунувшегося отвечать поперед батьки Специально для вас заставили двух учительниц для повышения образованности среди юных до ранних дарований. Физика, математика и русская литература. Географию кого-нибудь из геологов запряжем преподавать. Биологии и химии, думается мне, тоже найдется, кому вас тут научить. «Только насчет истории и некоторая закавыка. Учебного и иного материала-то в электронном виде мы много привезли. В том числе и по истории. Но вот кто будет с вас спрашивать пройденный материал, пока что не ясно». «Сев и преподаст, и спросит», — хмыкнул Аксюн. «Он могет. Хобби у него такое. А вы автомобиль привезли?» «Нет. Доставили только моторы и элементы трансмиссий. Челнок, однако, не резиновый. Так что самобеглые коляски придется делать из местных материалов и частей челноков». «Все же нам тут не по автобанам рассекать со скоростью ветра. Вы-то вон волокушу таскаете за трактором со скоростью пешехода и никуда не торопитесь». «Зато хибару знатную, эмм, сплели», — улыбнулась Зоя. «И как погляжу, вы вообще запасливые и предусмотрительные. Даже вон судно для лежачих больных из земли прихватили. Не, оно местное, то есть уже тутошнего производства. Мы три d прихватили», — вернул улыбку Игорь. Никогда заранее не угадаешь, что вдруг понадобится. А рассказать хоть что-то хорошее можешь? Ну, разве что условно хорошее. Наши корабль новые вывели на орбиту Земли. Сейчас проводятся ходовые испытания с ядерно-реактивным двигателем. Сесть на планету он, увы, не может, как, впрочем, и взлететь своим ходом. Но в безвоздушном пространстве весьма подвижен. Его создавали в расчете нахождения через портал туда-сюда в качестве почтальона, переносчика сообщений и тягача, точнее толкача, учитывая его конструкцию. «Эх, так все замечательно шло. Экономика в стране оживилась. Локальные конфликты в границах начали затихать. Народ во всем мире вновь стал бредить космосом. И тут на тебе. Международная общественность стремительно извлекла голову из...» «Не переживай так, Зоя. Нам известно, в каком месте держит голову международная общественность. И что это за такая общественность?» — ухмыльнулся Сев. «За ужином сядем всем лесом». Заслушаем твое сообщение и вынесем единодушную резолюцию о независимости планеты. Глядишь, пока международная общественность будет выяснять, как отнестись к инициативе свободолюбивого тутошнего народа, здесь подаст голос и первый абориген биологического вида Homo sapiens. И тут мы его прямо в колыбельке произведем в пожизненные президенты. А с Россией от твоего имени заключим союз о дружбе и взаимопомощи. О чем-либо договоры заключаются, поправила товарищ Аксюн. «А союзы они какие-то, оборонительные там, таможенные, а не о чем-то. Зато для заключения договора официально пригласим делегацию с нужными нам вещами и обязательно многочисленную, так что международной общественности придется попридержать коней». «Зубастых ты себе заместителей подобрал Гоша», — рассмеялась Зоя. «Но нелюбопытных даже не интересуются, почему и в экипаже, и среди пассажиров исключительно дамы». «А зачем спрашивать?» — пожал плечами мужчина если ваши файлы пришли на наш сервер, еще когда вы только приближались к атмосфере. А ознакомиться с ними мы уже успели, пока вам устраивали экскурсию по нашим местам обитания. Все прибывшие имеют беременность сроком от одного месяца до... где-то до начала третьего. Таким образом, сюда прибыло не шесть человек, а двенадцать. Или больше, если у кого-то случится двойня. И специальности остальных прибывших дев, кроме упомянутых учительниц, связанные с контртеррористическим направлением. Опять же, отмечены заметные успехи в спорте, преимущественно в разных видах мордобития и обезвреживания. А это значит не только то, что у нас будут вестись уроки физкультуры, но и то, что все желающие могут пройти курс боевых единоборств. «Кстати, а почему вы волков не перестреляли?» — поинтересовалась Зоя, глядя на нескольких огромных серых, действительно сильно смахивающих на волков, показавшихся среди вынужденно окультуренного леса поблизости от лагеря. «Наш главный наблюдатель, Макс», подозревает их в неких таинственных намерениях. Ему кажется, будто хвостатые умышленно приучают нас к своему присутствию, при этом не делая попыток напасть на кого-то из обитателей лагеря. А вот насчет их дальнейших планов имеются разночтения. То ли гастрономические они, то ли являются проявлением желания познакомиться. Может быть, даже подружиться. Он говорит, больно их поведение для хищников странное. Они точно не лают и не виляют хвостами, но зато как воют, заслушаешься. Такие рулады выводят, будто соревнуются в переливах. Мы целую фонотеку уже собрали и пытаемся расшифровать. Ведь у многих животных замечен примитивный сигнальный язык. У тех же пчел, например, — ответил Сев. Наш старший поминал, будто серые в саванне охотятся загонным способом. Он видел, как они отбили от стада малую группу антилоп, но зарезали только одну особь. Быстро сожрали и ушли в тень. А могли еще двух загрызть. «Более того, гоняют от антилоп других хищников. Гиен так точно. А вот насчет львов уверенности такой нет. В общем, как-то не по-хищнически поступают, а скорее по-хозяйски», — припомнил Игорь. «Кто-то крупный направляется к нам из саванны», — среагировал Сев на звуковой сигнал и мерцание метки на ожившем мониторе следящей системы. «Ого, это местный лев к нам на огонек завернул. Да такой здоровущий, гривастый и с роскошной щетиной вдоль всей спины», — добавил он, оторвавшись от окуляров стереотрубы. «Тревога!» — продолжил он в микрофон. Вместо ранее использовавшегося мегафона теперь работала внутренняя громкая связь. Впрочем, и мегафон никуда не девался. Ксюнова как раз отложила в сторону, убедившись, что за пределами стен никого нет. «К нам с равнины идет лев», — продолжил вещать в микрофон парнишка, «запереть все входы». Игорь осмотрел карабин, проверил наличие патронов в стволе и внимательно огляделся в иных направлениях. Не слишком-то он полагался на следящую систему Сколь бы умной она ни была, мало ли что тут еще водится или появилось с сезоном дождей. Лев тем временем приближался, казалось бы, неторопливой трусцой, но поразительно быстро. Деловито проследовал мимо, глянув разок в их сторону, и вскоре пропал из виду в стороне озера. — Чи гепнусь я дрючкам про перты, чи мимо про шпандеритин, — задумчиво проворотал Игорь. — Откуда это? — не поняла Ксюн. — Да вот как-то от Ольваны веяло. Экон просвистел мимо нас. Весь из себя деловой, занятый. Там в саванне позади льва трава беспокоилась, будто в ней перемещались какие-то животные, ростом поменьше царя зверей, но тоже габаритные. Возможно, гиены, — должил Сев, так и не оторвавшись от окуляров. «Будь здесь Макс, уже давно поднял бы дрона и все разглядел через его камеры». Резолюцию об объявлении независимости сразу принять не удалось, — так сказать, по техническим причинам. Пока планета не будет иметь имени собственного, что провозглашать-то?» Впрочем, в отношении самого политического хода споров не возникло, зато развернулась насыщенная дискуссия о названии. «Помнится еще в ЦУПе, когда на экране впервые появилось изображение такого похожего на Землю шарика, собравшиеся чуть не передрались, споря именем чьей любимой назвать столь прекрасную планету», припомнил старшой. Он уже стал ходячим и предпочитал принимать пищу со всеми в общей столовой. С тех пор этот воз так с места и не стронулся. Как только вопрос поднимается, начинаются ссоры от споров или споры до да ссор, добавила Зоя. мачиха вдруг озвучил свое предложение лом. И кормит, и не балует. Под навесом на некоторое время опустилась тишина. Каждый из присутствующих оценивал слова паренька. Что интересно, особых возражений на это предложение так и не возникло действительно очень созвучно общему настроению оно оказалось люди признали справедливость этого наименования да и было оно обезличенным даже не намекающим на кого либо просто несущим понятный всем и каждому смысл тут же дружно проголосовали и за название, и за принятие декларации о независимости и заодно забили правах чтобы все выглядело как в истории серьезно и основательно сами эти бумаги можно и позднее написать все равно пока отправлять их некуда икому Нет у портала корабля, чтобы принять сообщение и доставить его в Солнечную систему. В сезон дождей лучше всего сидеть под крышей и заниматься благоустройством. Больно уж условия не располагают к работам вне пределов лагеря. По прикидкам спецов, ну и исходя из земного опыта, лить будет месяца 3-4, а знания о том, как это здесь будет на самом деле, не было вообще. Люди тут первый год живут. Инженерно-техническая команда продолжала возиться с газогенераторами. Нащупали верный подход, использовав снятые с отработавших свое прямое назначение челноков датчики газового анализа и температуры обшивки. Помудрили с управлением скоростью подачи воздуха, набрались опыта и оборудовали этими только кажущимися простыми приспособлениями и катер, и оба трактора. К тракторам эти немаленькие агрегаты пришлось прицеплять на собственные двухосной тележки а то никак они не лезли в скромные габариты, соединяя их с двигателем гибкими трубками, благо, что таковые в разбираемых спускаемых аппаратах нашлись. После чего занялись настоящими конструкторскими работами, совмещенными с натурэкспериментами. Раз машины не прислали, надо было делать их самим. Для начала настрадались с изобретением колеса, в прямом смысле этого слова. В результате, призывав к терпению такой-то матери и нескольких проб и ошибок, Соорудили такие деревянное колесо с титановым ободом и титановыми же грунтозацепами. Достаточно удачно получилось. Как выразился кто-то из мальчиков, третий сорт – не брак. Сделали еще три и поставили на них площадку. Оси и элементы трансмиссии были доставлены из земли. Оставалось все это вдумчиво соединить, и повозка готова. Точнее, телега с поворотной тележной оси впереди, чтобы была возможность поворачивать экипаж. В экспедиции использовали однотипные моторы. Весьма надежные и всеядные, тихоходные, с мощностью от 15 до 18 лошадиных сил, в зависимости от того, какое топливо зальешь. Мощнее всего получается, если работать на керосине. Но теперь керосин становился, можно сказать, стратегическим сырьем. Его надобно было сберечь для мотопил и двигателей беспилотников. Поэтому один из имеющихся крыланов направили на поиски зарослей хвойных или местных их аналогов. Причина для траты керосина была весьма уважительной. Из хвойных можно добывать скипидар, вполне приличное жидкое топливо. По близости от поселка рассчитывать на встречу с елками и соснами можно было только на возвышенностях, в пределах недалеко отсюда гряды Старых Гор на Востоке. Там имелись участки, приподнятые над уровнем моря на 2-3 тысячи метров, причем как раз покрытые какой-то густой растительностью.